часть которого принадлежит вам по закону. Находится он на южном континенте. Пешком идти туда долго. Придется лететь. Натурой оплату за перелеты не принимают, а больше, как вы сами говорили, у вас ни черта нет, миссис Поук». «Подонок!» – постановила я, наплевав на голос разума, шептавший что-то о сдержанности.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 хотя было ясно. Он вот-вот развалится на части, да так, что потом никто не соберет. Но и позволить ему скончаться идиотской смертью тоже не могла, потому что во всем городе теперь вряд ли нашелся бы второй человек, который взялся бы за мое дело. Слишком оно становилось странным, а кредитов у меня по-прежнему не прибавилось. Эгоизм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 Поднял глаза и, уставившись на меня, проговорил: «Мне нужна согласие мастера для покупки». Губы сами искривились в ухмылке, гордо посмотрев на Боннера, сложила руки на груди и вскинула левую бровь, ожидая его просьбы. «Ну, по мне это безделушка ломаного гроша не стоит», — пожал плечами адвокат, возвращаясь к облюбованной ранее стене.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 «Отлично!» — равнодушно кивнула я, глядя в окно. На улицу уже спустились сумерки, стирая чертания соседних зданий и превращая обыденную картину в нечто загадочное. «Шестьсот отдадим за билеты!» — продолжал говорить Боннер, наливая себе остывший кофе в одну из найденных мною в шкафчике кружек. «Еще столько же на возвращение!» примерно.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 и, откупорив крышку, протянул мне таблетку. «Это успокоительное, миссис Поу, сильное и качественное, подобранное специально для человека с нарушением сна и расшатанной нервной системой». «По-моему, стоит вам лечь на подушку, и сон тут же вас одолеет», — удивилась я. «Не все так просто. Когда я переутомлен...»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 Решив для себя, что ночной досуг некроманта не мое дело, я зашла в предоставленные апартаменты и, тихо прикрыв дверь, полезла в шкаф за бельем. Здесь комната была мебелирована намного шикарней. Широкий диван с несколькими подушками, журнальный столик, комод и небольшая стенка заставили меня облегченно вздохнуть и порадоваться, что аскетизм хозяина –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 Все разглагольствовал, пробегая мимо и с громким скрежетом, выдвигая нижний ящик комода. Такси приедет через двадцать минут. Пицца отменяется, позавтракаем в аэропорту. Где же... Шорох снова скрежет мат. Ага! Любопытство победило. И я свесилась с дивана, приоткрыв правый глаз. Некромант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 «Я не понимаю на вашем некроманском», – пожала плечами, осторожно касаясь голой ступней холодного пола. «Ох, вот скажите, почему бы не сделать полы с подогревом? У вас странный вкус в отношении уюта». «Отобьете себе дом у паука, будете устраивать его, как захотите», – Боннер прошел мимо, унося с собой те самые серые лоскуты.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 и мне было бы плевать, что там у него такое, если бы не заметила случайно хвостик того самого серого лоскута, выглянувший из-под рукава пиджака. Про себя решила ничего не спрашивать у и без того раздраженного некроманта, по крайней мере, до момента посадки на дирижабль. Однако мысль о бинтах со странным названием «Сахили»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 Едва мы вбежали в высоченное здание аэропорта, как диктор объявила по громкоговорителю несомненно радостную новость. Наш дирижабль-лайнер с названием «Арту», отправляющийся на южный континент в порт Глемшера, все еще находится в Эйлинге, задерживаясь по погодным условиям.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 Нужно чаще заставлять его есть и по возможности спать. Поднявшись на лифте на 108 этаж, я уже сытая и почти счастливая, вздуру посмотрела в винтажное окно и едва не попрощалась со съеденным. Быстро отвернувшись, двинулась следом за непробиваемым бонором к контрольному пункту, а затем и к трапу для подъема на дирижабль. «Добро пожаловать на Арту!» Улыбаясь, поприветствовала нас милая девушка в красной униформе. «Надеюсь, полет доставит вам удовольствие, и вы еще не раз воспользуетесь услугами нашей авиакомпании!» «Сомневаюсь!» — сходу обрадовал стюардессу Боннер, едва не отдавив ей ноги колесиками своего чемодана. «Душно у вас здесь!»